И он предостерегал своих учеников против всякого рамакришнаизма. Прежде всего не надо преград. Река не нуждается в преградах. Если ее заградить, вода становится застойной и ядовитой. Нужно не запирать, а открывать открываться самому и открывать других, чтобы воссоздать вместе всемогущее единство. Это должно быть прямым назначением избранных учеников, их общим усилием – воссоздать существо, которое будет питать мужчин и женщин грядущих веков. Это активная роль, требующая больших дарований, полноценности ума и сердца, и не надо дорожить собою, надо отдать себя целиком. Вот почему, призывая все существа без единого исключения к божественной общности, он весьма строг в выборе своих учеников, ибо они будут дорогой, по которой пройдут ноги человечества. Он не выбирает их, по его словам, их выбирает мать, но мать, не если это наше глубочайшее «я», которые мы несем в себе. Примечание. Я не выбираю их. Божественная Мать приводит их ко мне. Она заставляет меня освидетельствовать их. Ночью я размышляю, покровы спадают, она показывает их мне. Вы видите тогда всю сущность мужчины и женщины как сквозь стенки стеклянного ящика. Я убеждаюсь в свойствах своих учеников много раньше, чем я их принимаю. Кто из людей с большой интуицией не знаком с этим ходом мыслей, не чувствует этого внутреннего ока, открывающегося под спущенными веками в одиноком центре разума на бренных, еще теплых останках мира, пойманных все сети чувств. Только одно выражение меняется — и зоркость глаза. Конец примечания И это «Я» приобретает у таких людей, как Рамакришна, исключительную способность сохранять на открытом просторе жизни, омываемой рекой человеческих масс, самую интенсивную сосредоточность уединения. Это «я» обладает щупальцами, безошибочно осязающими невидимое в людях. При самом поверхностном соприкосновении оно обнажает дно силы и слабости, добродетели и пороки, скрытые даже от самого наблюдаемого. То, что есть — то, что будет. Обыкновенные люди склонны отрицать возможность интуитивного прозрения, простирающегося из настоящего в будущее. Но это выходит за пределы законов природы не больше и не меньше, чем дрожание волшебной палочки искателя воды на земной коре, покрывающей водное пространство.